Я много лет писал сценарии для телевидения, но всегда делал это в соавторстве. На следующий день после разрыва с Эрлом Хе мне стало особенно не по себе. И тут я вспомнил, что один мудрый человек однажды сказал мне, что в такие времена я должен заниматься творчеством. Я открыл ноутбук и начал печатать. Я не понимал, что я печатаю, я просто стучал по клавишам. Скоро мне стало очевидно, что это была такая игра в творчество. Но мне это было очень нужно. Недавно я стал заниматься совершенно не своим делом и теперь был полон решимости вернуться к чему-то более близкому, чтобы смелее смотреть в зеркало. А ещё я был зол на себя за то, что произошло на съёмках сериала Странная парочка на канале CBS. Долгой время я был большим поклонником фильма по этой песне Нила Саймона и всегда хотел сделать его новую телеверсию. Мечтас была с 2013 года, когда канал CBS наконец одобрил мою идею. Сериал на старт, над которым я работал, до странной парочки провалился, но с новым проектом я чувствовал себя куда более уверенно. Исходный материал блестящий, актёрский состав отличный. Казалось, всё складывалось так, что у меня должен был получиться хит. Но вместе с тем меня снова стала преследовать депрессия, вернулась и в полную силу развернулась наркозависимость. Теперь мне очень неловко за своё поведение на съёмках странной парочки. Вдобавок к тому, что я все это время находился в ужасной депрессии, я все время находился под кайфом, постоянно опаздывал и в конечном итоге потерял всю власть над шоу. Она перешла к шоу-раннеру. Сейчас я беру на себя полную ответственность за то, что произошло и хотел бы извиниться не только перед коллегами по съемочной площадке, но и перед всеми причастными к этому проекту. Зная о своей болезни, о дискомфорте, угнездившемся у меня под кожей, я обычно использовал наркотики, чтобы тактично облегчить себе жизнь. Но теперь я был трезв, поэтому я знал, что не могу этого сделать. Мне нужно было найти какое-то другое средство. Я писал по 10 часов в день в течение 10 дней подряд, пока не закончил пьесу, и она была действительно хороша, если верить очень немногим людям, которым я дал её прочитать. Я назвал её Конец тоски. Черновик пьесы был написан за 10 дней, но на её переписывание и совершенствование я потратил ещё год. Меня вдохновлял сериал Надежда Чикаго. Когда я говорю вдохновлял, я имею в виду, что я пытался его переплюнуть, и в конце концов я оказался доволен тем, чего добился. По-моему, пьеса получилась отличной. Описывая свою работу над пьесой в интервью для Голливуд Репортёр: Я отмечал, что существует очень популярное представление о том, что люди не меняются, но я вижу, что люди меняются каждый день, и мне хотелось бы передать им эту истину, одновременно заставляя их смеяться. Начинается пьеса с того, что четверо друзей сидят в баре и пытаются открыть для себя любовь. Мой персонаж Джек в начале пьесы предстаёт эгоистом, потом оказывается алкоголиком, а дальше? Дальше всё становится только хуже. Но я не был бы собой, если бы только написал пьесу и на этом успокоился. Я решил, что мне нужно её поставить и в ней сыграть. Спустя несколько месяцев после этого решения в знаменитом лондонском театральном районе Вест-Энд состоялась премьера пьесы Конец тоски. Мне понравилось быть и драматургом, и постановщиком, и актёром. Если мне что-то не нравилось, я в любой момент мог изменить ситуацию. Мне очень не хотелось каждый вечер играть пиано, понятно, как сильно и на что это провоцировало. Но я также знал, что я обязательно должен показать, как низко может пасть человек. Премьера состоялась в Playhouse Theatre с залом на 800 мест. Билеты раскупались очень быстро, мы ставили рекорды кассовых сборов и получали первые отзывы. Ради исторической достоверности скажу, что мы получили семь больших рецензий, и шесть из них были плохими. Лондонским рецензентам не понравилась идея голливудского мальчика-актёра, который поставил спектакль у них дома. Однако спектакль имел огромный успех, и я был автором пьесы, так что меня всё это очень впечатлило. Был ещё один человек, который не пришёл на спектакль, хотя я молял его прийти. Та женщина, с которой я встречался 6 лет, сейчас встречалась с британским парнем. Полгода они проводили в Лондоне, остальное время в Лос-Анджелесе. Наши с ней отношения всё ещё были достаточно дружелюбными для того, чтобы пару раз вместе пообедать и несколько раз обменяться письмами. Зная, что она сейчас находится в Лондоне, я пригласил её посмотреть конец в Таске. Но она ответила, что слишком занята. Увидимся в Штатах, вот что она написала. Я ответил, что мне немного обидно, что она не сможет прийти на спектакль, который, между прочим, ставят в её городе. Через некоторое время я получил от нее письмо по электронной почте, в котором говорилось, что она выходит замуж и что в ее жизни больше нет места для друзей. Я так и не ответил на это письмо, и с тех пор мы не разговаривали. Это был невероятно суровый способ сообщить, что она выходит замуж. Я бы никогда не смог поступить так с человеком, но вот она. Тем не менее, я навсегда останусь на ее стороне. Я рад, что она вышла замуж и что она счастлива. Я хочу для неё только самого лучшего и навсегда.